10. Голинтер внезапно появился из-за поворота дороги. Мысли о том, что это не он, ни у кого даже не возникло. Сахей сказал прямо, когда свернете с большой дороги первым повстречавшимся селением, и будет то, что вам нужно. Почему-то Дариус считал, что Голинтером окажется село, окруженное со всех сторон полями. Но нет. То, что они увидели в излучении реки, не походило ни на село, ни даже на хутор. На берегу расположилось несколько строений. И все. Полей не было вовсе. Вокруг раскинулись лишь заросшие высокой травой луга, где паслись лошади, сбившиеся в два больших табуна. В ближнем от них табуне паслось голов полтораста. Другой выглядел, если и поменьше, то ненамного. Голентер «Лошадиная ферма», — сообразил Дарюс. Вид Табунов напомнил ему об обещании барона Эдвайстела предоставить ему и его людям лошадей. «Тут будет из чего выбрать», — решил он. Чуть в стороне от Голентера виднелись остатки какого-то укрепления с невысоким, едва сохранившимся валом, густо поросшим кустарником. С того места, где сейчас находились наемники, Удалось разглядеть несколько домишек, крытых э, должно быть камышом, слишком уж цвет кровли подходил. откуда-то оттуда тянулась вверх сизоватая стройка дыма. — Вероятно, нам туда. До заката успеем точно, — взглянул Дариус на еще высокое солнце. Внезапно в руке уголуга громко хрустнула, и все дружно на него посмотрели. Тут показал лежащие на ладони две половинки пружины. Затем, с явным сожалением, забросил их далеко в сторону от дороги. — Попросил бы меня, я бы давно твою забаву сломал, — хмыкнул Ториан. Галук покосился на него, но ничего не сказал в ответ. Как бы там ни было, забава действительно помогла. Рука стала почти такой же крепкой, как и прежде. И пусть мизинец Галук так и не смог согнуть до конца. Но в стрельбе из лука это ему уже нисколько не мешало. Когда до остатков бывшего укрепления осталось не так много, Ториан громко потянул носом. — Как раз к ужину успеем. Вон как пахнет-то вкусно. Голова кругом. — Ты всегда только о еде думаешь? — почему-то укорил его Галук. Хотя и сам проголодался не меньше всех остальных. Ну и о бабах, добавил он после короткого раздумья. Еще и о деньгах, спокойно возразил Ториан, чтобы было много жертвы и баб. Галук уже открыл рот, когда Дарийос взглянул на обоих: замолчите. Они подошли уже близко, и не хватало еще, чтобы наемники услышали их припирание. Дорван оказался прав: наемники действительно расположились там где он и предполагал и их ждали пусть и не сидя за по праздничному накрытым столом наоборот в взглядах наемников явственно читалась настороженность и дарриус устерялся в догадках что бы это значило как будто бы их появление в голентере не должно принести никому ничего плохого прибывшие все четверо остановились там где в вале окружающем укрепление когда то располагались ворота. Восемнадцать человек, встречавших Катерию, выглядели опытными воинами, и тем непонятнее для Дариуса казалась создавшаяся ситуация. Впереди стоял воин ростом, если и чуть ниже Ториана, но не менее широкоплечий. Он смотрел на прибывших так, будто давно желал встречи с ними, и она наконец-то произошла. И теперь им всем придется ответить за что-то содеянное. Нехороший такой взгляд у него оказался. Таким не встречают братьев-наемников. Мериться взглядом Дориас с ним не стал. Не хотелось сразу же вступать с кем-нибудь в конфликт. Все трясется, само собой, познакомятся, поговорят, найдут общих знакомых, а то и дела, в которых приходилось вместе участвовать. И все станет на свои места, не в первый раз. Ты посмотри-ка, брат, кого я вижу, протянул вдруг Ториан. «Да неужели?» Дариус проследил за его взглядом и увидел у костра сидящего к ним спиной человека. «И действительно, неужели? Вот так встреча!» Дорван скинул с себя котомку и, не глядя, протянул ее назад. Галугу. Затем пошел по направлению к костру. «Погоди-ка!» Заступил ему дорогу здоровяк, выглядевший за старшего у всех этих людей. «Ну и...» Заглянул ему в глаза Дариус. И что, на слабо решили проверить? Так не выглядят они крестьянами, решившими вдруг поменять вилы на мечи. Опытный человек сразу должен это понять. Тебя, что ли, Гонор, там за место Шересира прислали? Голос был полон угрозы. И еще в нем слышалось что-то вроде презрения. Ты о чем? Какого Шересира? Не понял вначале Дариус. А потом вдруг стало все на свои места. Под навесом у канавязи, как напоминание о нем самом, задумчиво что-то переживал мулсахея. Тут и его хозяин так торопился прибыть в Галентер заранее. И непонятное сомнение в глазах самого барона теперь можно понимать именно так. Но в разговоре с Дариусом ни о чем таком даже не упоминалось. А ганнорту, помимо всего прочего, положена еще и дополнительная плата. Или все же наемники неверно истолковали слова Сахея? — Ладно, разберемся. Есть сейчас дело и поважнее, — решил Дариус, делая шаг, чтобы обойти вставшего у него на пути человека. Не тут-то было. Человек тоже подался в сторону, вновь оказавшись перед ним. — Ну так что? Может, этот вопрос сразу решим? Ты как предпочитаешь, на кулаках или с мечом, как настоящие мужчины? Вплотную приблизив лицо к лицу Дариуса, — — спросил заступивший ему дорогу наемник. После чего отклонился назад и с явной усмешкой покосился на короткий меч Дорвана, не так давно принадлежавший Тациру. Дариус не смог сдержать улыбку на кулаках. Это последнее дело, если воин вдруг начнет размахивать пустыми руками. Когда есть возможность вооружиться хоть чем-нибудь от куска веревки до валяющегося под ногами камня, есть ли смысл пользоваться кулаками? «Позже, у меня есть дело!» И он снова взглянул на сидящего у костра человека так, будто тот в любой миг мог исчезнуть. «Ты не ответил на мой вопрос!» Теперь голос наемника звучал даже не угрожающе, яростно, и Верзила попытался толкнуть Дариуса в грудь. Тот мягко уклонился, скрутившись в поясе, и снова сделал шаг в сторону. «Я же сказал, позже!» Его голос прозвучал так, Как будто его отрывают от по-настоящему важного дела по какому-то ничтожному поводу. Сидевший у костра человек пошевелился, будто пытаясь встать на ноги. Ухватив Дариуса за одежку на груди, он отвел другую руку со сжатым кулаком далеко за голову. А удар ладонью пришелся наемнику куда-то в шею, пониже уха. «Бист, посмотри, что с ним? По-моему, у него что-то хрустнуло». Услышав за собой шум рухнувшего на землю тяжелого тела, бросил Дариус через плечо, быстрыми шагами приближаясь к человеку у костра. Подойдя, он присел рядом с ним на бревно, некоторое время наблюдая за тем, как тот палкой шевелит угли. Бист склонился над лежащим на боку наемником. Тот хрипел, глядя в небо широко раскрытыми, полными муки глазами. Положив его на спину, лекарь подставил ладонь ему под затылок, приподнял голову. Другой рукой ощупал шею. Так и есть. От удара один из шейных позвонков сместился в сторону. И если его не вправить, наемник не протянет и до утра. Бест сможет ему помочь. С подобным он уже встречался. Правда, тогда позвонок выбили ударом меча. Удар казался не очень силен. И сплетенная из стальных колец барница выдержала, а шея нет. Сверд осторожно согнул шею наемника в сторону, противоположную той, где прощупывался сошедший со своего места позвонок. Затем, надавив пальцами, вернул его на место и также осторожно выпрямил наемнику шею. Все, теперь он наверняка останется жив. Дальше Бист, обращаясь уже к обступившим их людям, попросил. Помогите ему добраться до постели. Один из наемников осторожно поинтересовался у лежащего на земле человека. Кабир! «Ты как?» Тот, с трудом сфокусировав взгляд, поинтересовался. «Что э это было?» И Бистус смехнулся, подумал. «Что-что? Рука ударился очень тяжела. Вот что!» Слушай сказал. «Отведут до постели, лежи до утра, не шевелись. И несколько следующих дней постарайся резко головой не дергать». «А главное, сам больше не дергайся!» Хохотнул в полный голос Ториант. Наш Ганорд не всегда такой добрый, мог бы и совсем без головы оставить. Привычка у него такая. Через окно за всем происходящим внимательно наблюдал Сахей. Что ж, господин барон останется доволен. И тем, как он Сахей все устроил, и тем, что сам господин не ошибся в Дорване. — Ну, здравствуй, Сигур, — негромко произнес Дариус. — Давно не виделись? Наемник оторвал взгляд от углей в костре. Крупных, завораживающих игрой света. Посмотрел на Гонорта, кивнул и вновь уставился на угли. Причем посмотрел так, как будто бы они расстались только вчера и не было за Сигуром всего того, из-за чего Дариус с трудом мог удержать себя в руках. «Где Бор?» Голос Дариуса по-прежнему был спокоен. «Там!» Сигур неопределенно оботнул головой, указывая, куда то за спину там это где внутри удариуса все клокотало от бешенства там где я его зарыл сигур всегда славился своей неразговорчивостью и потому фраза для него была очень длинной чуть ли не речью а где мой кунтюр впервые дариус произнес слух имя своей сабли да еще при постороннем человеке но сигур его понял удалусов Что? Дарес не смог сдержать удивление. Он ожидал услышать все, что угодно, кроме того, о чем поведал ему Сигур. Как у Далусцев? Известие о смерти Бора его не потрясло и не удивило. Жизнь такая, и заглядывать наперед смысла нет. Сегодня Бор, завтра он сам. Но как кунтюр мог оказаться у самих Далусцев? Подошел Ториан. Встал рядом и поначалу открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Он слышал последние слова и сразу понял, о чем идет речь, а потому застыл в ожидании ответа Сигура. Но тот молчал. Турион взглянул на друга, мол, расшевелить его? А смысл? Тоже взглядом ответил Дариус. Он только что услышал от Сигура, наверное, больше слов, чем тот сказал за все время, что они были знакомы. Он велел спрятаться. Затем пошел к ним навстречу. Когда он отдал саблю, Долустиц оставил ею бора без головы. Потом они ушли. Сигур говорил медленно, надолго прерываясь после каждой фразы. Но Дорвану хватило терпения выслушать его до конца. «Зачем вы встречались с Долустицами?» – поинтересовался он после того, как убедился, что от Сигура больше ничего не услышать. Тот коротко мотнул головой. «Не знаю. Бор, — говорил, — будет много денег». Дариус задумчиво смотрел на него. И что теперь с ним делать? С любым другим человеком и сомнений не было бы. А Сигур как не от мира сего. И Бору этот молчун должен быть благодарен. А если бы не он, в Табалурне появился бы еще один городской дурачок, пусть и с немеренной силой. Но Бор его к себе приблизил, обогрел и стал ему Сигур как собака верная. Да и потом, глефой он владеет, пожалуй, не хуже Ториана, а силой у него еще и побольше будет. Как ты сюда попал? Пришел. Сигур по-прежнему не отрывал взгляд от углей в костре. Обратился к нему Ториан. «Убивать его будешь?» Ториан задал вопрос интересно. По его голосу невозможно разобрать, шутит ли он, а либо всерьез интересуется. Сигур не вздрогнул, не взглянул на лежавшую на расстоянии вытянутой руки Глефу. Как будто разговор шел не о нем. «Зачем?» – Дорван посмотрел на Сигура, затем на Ториана, пожал плечами. «И что это даст?» «И действительно, что это даст?» «Саблю уже не вернуть, она у долусцев. Сигур же такой, какой есть, вечно угрюмый, непонятный, слова из него не вытянешь. Да и не жаден он до золота. Все заработанное младшей сестре отдает, оставшийся без мужа кормильца с шестью детьми, мал -мало меньше. И лгать он не умеет, это точно. Встретить Сигур ему раньше» когда кровь вскипала от одной мысли о том что случилось даже разбираться бы не стал а сейчас вот пойми его фигура вполне возможно он из взгляда от костра не отведет если сейчас дариус занесет над ним меч нет не сможет он его убить борода убил бы без всяких размышлений как только узнал о судьбе кунтюра но тогда идем а люди ждут что ты им скажешь И Ториан головой указал куда-то за спину Дариусу. «Только ты уж больше никому шею не ломай, все и так согласны!» Не выдержав, улыбнулся во весь рот. «Да уж ужин уже готов!» А есть действительно хотелось очень. Тогда на привале они даже распробовать толком ничего не успели. Так и не вовремя объявились Сверды. Потом уже и смысла не имело задерживаться. Голинтер близко. Дариус подошел к стоявшим толпой наемникам и внимательно по очереди посмотрел всем в глаза. Теперь он у этих людей старший, и именно ему предстоит в случае необходимости послать их на смерть. Нет, не так, самому на нее повести. Что ж, признаться, он никак не ожидал, что ему придется занять место Гонорта в такой многочисленной катерии. Но, коль уж так случилось, в конце концов подчиняться кому-нибудь ему нравится значительно меньше, да и дело знакомое. — Кто из вас угнут? — задал он вопрос, почему-то подумав, что им окажется вот тот, что выглядел наиболее опытным воином, да и постарше он всех остальных. Так что кому, как не ему, знать о судьбе Сторна? Отозвался же другой, чем-то похожий на Галуга. — Такой же чернявый, тоже некрупный, и к тому же лучник, их отличить легко. — Угнут в Анеде, вернется завтра к вечеру, — с готовностью ответил он они даже голосами похожи оба слегка шепеляют удивился дариус уж не брать ели отец галого тот еще ходок был ничуть не ни меньше тора так что всякое может быть кто кошевар следующий вопрос он задал уже в тему кошевар ведь не только кормит всех у него еще и кошт хранится собранная со всех деньги на пропитание а такой человек должен быть из своих так его еще сторону учил Только кого ставить вместо него? Торена, Галуга? Биста? Ни один из них не подходит по разным причинам. А я... Откликнулся стоящий чуть в стороне от всех наемник, почему-то принятый Дорваном за угнуда. Пока его оставлю. Присмотревшись к Кашевару, решил Дариус. С виду хороший человек. А дальше видно будет. Тор... – окликнул он друга дорогика, стоявшего среди остальных наемников. – Держи. Ториан поймал взвякнувший кошель и вопросительно взглянул на Гонорта. – Вложишь, сколько с нас причитается, – объяснил ему свой поступок Дариус. – Конечно, с его стороны все выглядело немного позерством, но лишним не станет. – Можно быть могучим воином, но без единого медика за душой. Одно от другого не зависит. Так пусть эти люди убедятся, что и с деньгами у них все неплохо. — Как зовут? — обратился он снова к Кашевару. — Челей. — Ужин готов? — Так давно уже? — Тогда, если нет вопросов, — обвел он снова всех взглядом, — пора и поужинать. Уж больно запах аппетитный. Заодно и обо всем остальном поговорим. И первым пошел к накрытому навесом длинному столу, чтобы занять место во главе. А о чем еще говорить? Что барон Эдвайстел на них надеется? Не мальцы, сами все понимают. Да и плевать все они хотели на его надежды. Лишь бы платил хорошо. Есть же, действительно хотелось очень. Да, вот еще что. Бросил он на ходу, движением головы указывая на по-прежнему сидящего у костра Сигура. Позовите его, иначе голодным останется. Каша оказалась хороша. Не только на запах, но и на вкус. И не размазня, и мясо челея не пожалел. Завтрашний день на подготовку и выступаем. Только куда? Надо бы мне поподробнее узнать о долуссах. А если, конечно, кто-нибудь вообще что-то о них знает? Размышлял Дорван, принимая от челея чашку с добавкой. Ну и заодно выспросить, что случилось с шарисиром прежним Гонортом. Да. Необходимо еще лошадок себе подобрать. Это тоже немаловажно. Взгляд на Сигура принес новую мысль о кунтюре. Все, теперь сабля пропала безвозвратно. И даже то, что им, по всей видимости, предстоит встретиться с долусцами, ни о чем не говорит. Слишком мал шанс найти того, кто убил Бора. Другие далуссы? А что они? Нет у них никакого особого оружия или доспехов. Самое обычное оно. Иногда так вообще будто на колен не сделано. Наверное, и кунтюр достался когда-то убитому далуссу трофеем. Сами они отличаются от всех людей вовсе не снаряжением, дикой злобой, неспособностью к компромиссам и желанием биться до конца, чем бы бой не грозил для них закончиться. Ха, но еще и ушами, усмехнувшись, вспомнил Дариус слова обороны Эдвайстова. Дарий со своими людьми разместился в небольшом доме, стоявшем чуть на отшибе от трех остальных. Раньше его занимал Шересир с еще четырьмя наемниками, считавшимися ему самыми близкими, в том числе и с Челеем, отвечающим за кошт. Три наемника дома освободили, но когда Дариус предложил Челею остаться, тот охотно согласился, и оба остались довольны. Челей тем, что нет необходимости покидать самое лучшее жилище из имеющихся. А сам Дариус, что вопрос решился так легко. Ведь кошевар должен быть под рукой сразу по многим причинам. Ты поспрашивай там, напутствовал он Ториана, намеревающуюся вместе с Галугом и Бистом ближе познакомиться с остальными наемниками. Что там слышно о долуссах, да и вообще обо всем. Ториан сходился с людьми легко. Ему и вечера хватит, чтобы стать всем если уж не другом то своим парнем точно усмехнулся дорон а ты что свадь будешь поинтересовался тор дариус молча кивнул а что говорит то действительно что то много он спит в последнее время и не прав ториан в своем предположении что к нему во сне элика приходит эх если бы вздохнул гоннорт всего только пару раз и являлось оставшись один Дариус поудобнее устроился на топчине и, глядя в потолок, размышлял о том, как отреагирует Элика на его весточку. Он улыбнулся, представив реакцию девушки, когда тихо скрипнула дверь, пропуская кашевара. «Челей!» – окликнул его Дариус, рывком садясь на край топчина. «Скажи, а что с Шересиром случилось?» – задал он интересующий его вопрос. «А кто его знает?» пожал плечами тот. Вечером лег, чтобы утром уже не проснуться. Ладно бы хворал чем, или на сердце жаловался. Так нет же, здоров он как... Челей на миг умолк, подбирая сравнение. Затем продолжил. Точно как твой Ториан. Разве что морда у него раза в два пошире была. Мы уже голову сломали. Челей покосился на топчан дарился. Наверное, потому что именно на нем к шаресиру -и, и пришла смерть. Причем пришла без всяких видимых причин, что само по себе уже настраивает на всяческие мысли. Заметив его взгляд, Дарьос даже не стал скрывать улыбки. «Тоже мне проблема. Все мы по земле ходим. И на ней столько народу уже погибло или умерло от войн, болезней и старости. И что теперь ее тоже опасаться? А о самих долутцах что известно? Они действительно так часто появляются именно на землях барона?» Челей на миг задумался, затем неопределенно пожал плечами. Да, в общем-то, разное болтают. Только всему ли можно верить? Поговаривают, что появляются они во время дождей. Чушь, наверное. Но, с другой стороны, рассказывают, что далеко на юге, где Сверды живут. Дождей нет почти. Так там о долусцах только слухи ходят, а самих их никогда не видели. Сюда же они действительно зачастили. Только как-то странно себя ведут. Не так, как обычно о них рассказывают. А может и не странно, кто их разберет, да луссов-то? Слышал я таких дождях, размышлял Дариус, ворочаясь на топчине. Только слишком уж подобные слухи на чудеса смахивают. А много ли мне чудес в жизни увидеть довелось? Именно увидеть, а не слышать. Наговорить можно всякое, язык-то без костей. Разве что однажды. Да и то, как сказать. Тогда... Затевалась очередная война с извечным противником фаронга Энзелем. И отряд, в котором состоял Дорван, находился на самой границе с враждебным королевством. Позицию энзельцы заняли самую удобную. Они расположились на возвышенности, а перед ними просирался длинный пологий склон. Такой длинный, что пока к ним подберешься вплотную, атакуя, лошади от усталости на шаг перейдут. Ну, и какая это уже атака? Энзельцы вовсю потешались над противниками, издевательски что-то крича, вероятно, рассчитывая, что нервы не выдержат, и Фаруанг все же решится на атаку. Тогда все и произошло. Передние ряды противника расступились, и показался человек. Его сразу признали, как одного из разъезда, бесследно исчезнувшего на днях. Он шел к своим, только передвигался как-то странно, неуверенно зачастую падая. И только когда он приблизился, стало понятно, что его ослепили. Воины начали подбадривать криками, называя по имени, и он брел на голос. И когда человек отдалился от энзельцев на несколько десятков шагов, в него полетели стрелы. Причем много стрел. Причем всем стало ясно, что энзельцы именно убить его хотят. Стрелы летели. А воин все шел и шел, даже не пытаясь побежать, вздрагивая от звука пролетавших рядом с ним стрел, спотыкаясь и падая на ровном месте. Как фарунгцы тогда кричали энзельцам, перебирая все существующие проклятия, угрозы и бранные слова. А перед строем метался командующий отрядом Анорстайхель, призывая оставаться на месте. И рычат бессилия потому что броситься в атаку означало погубить весь отряд. И ведь он ослепленный врагом человек все таки дошел до своих как будто дыхание самого гитура отклоняло от него стрелы он добрался без единой царапины погиб другой оруженосец самого Анора Стайхеля, попытавшегося подхватить слепого на скаку и ему не помогли даже латы и как славно мы тогда им отомстили стало последней мыслью дарился перед тем как провалиться в небытие Приглушенный басок возвратившегося Ториана, он услышал уже сквозь сон. Сахей седлал своего мула. Пора возвращаться в Анейт. Все дела сделаны, и господин ждет подробного рассказа. С новым Гонортом, Дорваном, поговорить он уже успел, передав ему указания самого барона. Правда, тот как будто бы и не удивился, что сегодня, что накануне. Вон он, кстати, и сам. Один из его людей, тот чернявый лучник, выглядевший самым мелким, льет ему на спину воду из ведра. Сахей вздрогнул, представив, как ледяная вода течет по его собственной спине. Вода в колодце действительно ледяная, зубы ломит. А уж сейчас, утром, когда солнце еще не взошло, когда и без того не жарко. Кстати, этот темный сверт, как его там по имени, он тоже ведь вздрогнул. Хотя и не сказать, что он воды чирается. Видел вчера Сахей, как сверхдолго плескался, фыркая от удовольствия. Правда, перед этим в воду все же грел. Сахей стукнул пятками по бокам мула, отправляя его вперед и напоследок бросив полный недоброжелательности взгляд, на зевающего Ториана. Вот уж кому бы он точно язык с удовольствием выдрал. Кто бы только знал, как ему, Сахею, хочется быть среди наемников равным, а еще лучше занять место». Нового гонорта. И как он ненавидит собственное тело? Он что, виноват, что родился именно таким? Как будто у него была возможность выбирать. Давай, скотина! Сахей со злобой вонзил пятки в бока мулу, послушно перешедшему на рысь. Коня, прежде принадлежавшего Шересиру, Дариус забраковал сразу. Могучий конь, такому впору закованного с ног до головы латы рыцаря на себе носить. Вон он, как широко передние ноги ставит. Между ними еще пара копыт влезет. Торион он точно подойдет. Тот и без стальных доспехов весит столько, что обычной лошади и не под силу может оказаться. Или Сигуру, если он не успел еще лошадь обзавестись. А куда его, молчина этого? Прогнать с глаз долой. А смысл? Каким бы он ни был как бы ни выглядел, вечно косматым, каким-то запущенным. Но как воин он троих стоит. Да и не мешало бы узнать побольше подробностей. Ведь дело-то касается не только его сабли, но и самих долусцев. Глядишь, по слову, раз-другой что-то выспросить и удастся. С лошадью для Галуга можно не беспокоиться. Ему любая подойдет, хотя желательно подобрать ему, обученную застывать на месте, и чтобы вообще имела ровный ход. Для лучника это немаловажно. И уж тем более не стоит переживать за Биста. Тот сам отменный знаток лошадей с выбором не промахнется. Внимание Дариуса привлек павшийся в отдельном загоне конь. Гнедой, едва ли не рыжей масти, с более темными, чем весь он сам ногами, да еще и с белой звездочкой во лбу. «Хорош!» – подумал Дорван, любуясь приглянувшимся скакуном. Но у такого коня обязательно должен быть хозяин. Его просто не может не быть. Чей он? Поинтересовался Дариус у Жанира, главного коневода на лошадиной ферме в Голинтере. Приблудился, охотно пояснил тот. Чей, понятия не имею. На нем даже тавра нет. Буду же ребят клеймить и на него поставлю, если хозяин прежде не отыщется. Так он что, даже не объезженный? Ну, это вряд ли. Когда он к табуну пристал, На нем узда имелась. Да и не выглядит он диким. Явно на нем кто-то раньше ездил. А что, приглянулся? Так бери себе. Сахея распоряжение от господина передал, чтобы по вкусу. Кроме, конечно, тех. И коневод кивком указал на табун отдельно пашихся лошадей. Тем не и даром мне нужны. Дариус не сводил глаз с Гнедова. Тех под рыцари растят. Да что мне они без надобности? А этот вот глянулся. Да так глянулся, что сразу в сердце запал. «Так что, говоришь, можно пока себе его взять?» «Бери-бери, конь хороший, по всему видно, но с норовом, хозяином признает, горя знать не будешь. Да и дело у вас, не на волков а на нелюдей». И Жанир вздрогнул всем телом. «Как представлю, что долутцы в Галентере объявятся, жуть берет. Нет для них ни старых, ни малых, ни баб с детишками, им все едино. Всем смерть несут». «Но если и волки попадутся, то уже мимо не проезжайте. Господин за каждую шкуру отдельно платит. Развелось их в последнее время. Лошадок тревожит, а иной раз и жеребенка не досчитываемся». «Не проедем, отец», – успокоил его Дариус, взглядом отыскивая бисто. «Он и сам в лошадях понимает, но Сверд – мастер всякие тайные изъяны с одного взгляда определять». С виду жеребец казался хорош во всем и копыта без пороков, и бабки короткие, да и вообще. Сверд осмотрел коня тщательно, заставляя его пятиться, сгибая ему ноги, и даже приложил ухо к его боку, отчего лошадиная кожа пошла волной. Осмотр конь воспринял спокойно, вероятно потому, что жевал посыпанную солью горбушку, предусмотрительно прихваченную с собой Дариусом. Сам же Дорван почему-то был уверен, что он что нету коня изъянов, но ну не может их быть у такого красавца. «Лет пять, не старше», – объявил бист, напоследок заглянув коню в зубы. Осталось только проверить на скаку. Дариус взглянул на Жанира, тот, в свою очередь, посмотрел на двух своих помощников, а уже те сноровисто взнуздали коня, затем и оседлав его. Дариус подошел к коню, пляшущему удержавшего его по удузды помощника-коневода, Засунул пальцы под подпругу, проверяя натяжку, опустил пониже стремена и одним махом взлетел в светло. Гнидой легко взял голоб, как будто радуясь, что наконец-то ему дали пробежаться так, как он может. «Все, решено!» — ликовал Дариус, склоняясь к шее скакуна и слыша, как в ушах свистит ветер. «Себе беру!» «Если барон не отдаст, как обещал, за свои деньги выкуплю. Все отдам, что у меня будет, но выкуплю». Тут у него мелькнула мысль что как будто бы он уже не совсем свободный человек. Его ждет Элика. А ведь им еще жизнь строить. Но он ее отогнал, заменив другой, более радужной. Все сложится замечательно. Конь оказался на редкость хорошо обучен. Слушал малейшие движения поводьев, ног. И по команде стал как вкопанный. Некоторое время не переступая даже с ноги на ногу. Недолго. Но, впрочем, вполне достаточно для того, чтобы пустить стрелу не приноравливаясь к движениям пляшущей под тобой лошади. И дышал хорошо, ровно, мощно, без малейшей хрипотцы, несмотря на то, что Дариус заставил его выложиться полностью. Нет, он мой, теперь только мой. Душа его пела. Даже если хозяин найдется, я найду, чем его убедить. А назову я его Басуром. Басур на свердском языке означает друг. Бист однажды рассказывал. Возвращался он уже шагом, издали увидев поджидающих его людей. Среди них мелькнуло и незнакомое лицо. Угнут вернулся. Вот и отлично. Все в сборе. Да и о судьбе сторна, возможно, что-нибудь узнаю. Тогда останется всего одно дело, и решить его необходимо тоже сегодня. А завтра и отправимся. Только куда? Среди встречавших нового Гонорта стоял и Кабир. Тот смотрел на него на этот раз. Не с вызовом, а скорее с недоумением. Как же так все произошло? Даже понять ничего не успел». «Бывает», усмехнулся Дариус. «Перестарался я немного, это точно. Но кто ж тебя просил под горячую руку лезть? Кровь закипела, когда Сигура увидел. И если бы не бист...» Дариус спрыгнул с коня, бросил по воде подскочившему помощнику Жанера. «Сам же, коневод, посмотрев на его лицо, даже спрашивать не стал, пришелся ли конь по нраву. Спросил другое. «Стремена». Не низко опускаешь? Я так привык, пожал плечами Дариус. Конечно, подтяни их повыше, появляется немало удобств. И самому удастся повыше подняться во время замаха мечом, что придаст дополнительную силу удару. Да и спрыгнуть с коня легче, когда тот внезапно свалится с ног на полном скаку, увлекая за собой седока. Но так хуже коня чувствуешь, да и управлять им сложнее, если необходимы свободными обе руки. Тут уж как везде, одно в ущерб другому. Он направился к Угунду, когда услышал за спиной голос каневода Гонорт, поговорить бы. Они отошли в сторону. — Понятно, о чем хочет спросить Жанир. Об этом Челей еще вчера вечером поведал. — Здесь, в Голентере, каневод живет со своим многочисленным семейством, среди которого только дочерей целых четыре. Младшая совсем еще и девчонка, а вот с остальными проблемы. Вернее, не с самими дочерьми, а с поселившимися неподалеку наемниками. Много их, так что и сыновья ко неводу не помощники. Но и жалуются дочери, что пристают они к ним. А наемники в ответ на вещевание отца только смеются, мол, господин барон даже рад будет, если у него сервов прибавится. Дочери, коротко поинтересовался неудариус, и тот кивнул в ответ. Не волнуйся, отец, завтра мы уже отправимся, пока... Он нашел взглядом среди внимательно смотревших на него наемников, явно понимающих, о чем идет речь. «Тор, головой отвечаешь!» И уловил скептическую ухмылку Галуга. Мол, нашел кому доверить, козлу капусту. «Может быть и так, — душе согласился Дариус. Только кому еще, тебе, что ли? Так кто тебя слушаться станет? а нам все будет нормально. Он и девушку сам не обидит, и другим в обиду не даст». А уже если случится что-нибудь, так только по взаимному согласию. А от этого куда денешься? Угнут. Крупный мордатый мужик с блеклыми, почти бесцветными чуть выкате глазами, на вопрос Дариуса о Сторне долго морщил невысокий лоб, на время сделав его совсем узким. Сторн, Сторн, что-то знакомое. Погоди-ка. А, нет, по-моему, того Стануром звали. Нет, Ганорт, развел он с сожалением руки. Как будто и вертится в голове что-то, а вспомнить не могу, ты уж извиняй. Но если вспомню, сразу скажу. Дариус отошел от угнута с разочарованием. Столько надежд у него было на этот разговор. И вдруг на тебе. В голове вертится и всего-то. Он даже сплюнул в сердцах. Челей на обмен пошел легко. А еще бы. Арбалет стоил явно дороже той маркранской сабли, которую попросил за него Дариус. Присутствующий при обмене Ториан посмотрел на него очень выразительно, но не сказал ничего. «Да иди ты девушек охраняй!» – в сердцах подумал Дорван. «Как будто я сам ничего не понимаю. И когда мне было продать или обменять его более выгодно? В Анеде! Так сколько мы там пробыли! И чем мне пользоваться? Мечом Тацира? Так у тебя кинжал длиннее будет. В Маркране хоть никогда клинков толком делать не умели, но именно у такой сабли... Больше шансов жизни мне спасти. Мертвому и арбалет мне без надобности. Сабля как сабля, сталь не перекалена, и длина для конного боя вполне подходящая. Да и в руку удобно ложиться. Уже в сумерках, наблюдая за тем, как Ториан куда-то собирается, он поинтересовался. «Ты куда это, на ночь глядя, намулился?» Тот, надевая рубаху, одну из двух, что выглядело получше, ответил, не задумываясь. «Пошел, дочек, к нему охранять Сам же распорядился. Эх, судьба у меня злосчастная. Притворно, тяжело вздохнул он. Все отдыхать будут, а мне и ночью покоя нет. Тоже мне друг называется. Затем широко улыбнулся. Я, Гонорт, наверное, в Голентере останусь. Не пойду с вами. Средняя из дочерей Жанира такая вся... М -м -м! Он поцеловал сложенные щепотью кончики пальцев. И смотрит на меня так ласково. Нет... Точно останусь. Вдруг барон, когда все идут, новых наемников сюда пришлет. И кто только девушек защищать будет тогда. Вот уж точно, козлу капусту, — улыбнулся Дариус. Я дочек коневода в глаза еще не видел, а этот смотрит очень ласково. И когда это он спрашивается успел? Из темного угла комнаты послышался расстроенный голос, лежавшего на топчине Галуга. «Завтра уже отправляться!» А у меня тетива на луке совсем поистрепалась. И убийства запасных не осталось. Иголук горестно вздохнул. Бист не выдержав хохотнул, а челей, до сих пор радовавшийся обмену, так что даже ложась спать, положил арбалет чуть ли не в изголовье, не ведая в чем подвох, попытался Галуга утешить. Есть у меня тетива. Завтра с утра дам сколько надо. Там особая тетива, не то что попало. Иголук Вздохнул еще горестнее. сов потом, нащиплешь!» – обнадежил его Ториан. «Поговаривает, что мужские тоже подходят. Только бист из них точно плести не станет. Самому придется. Верно говорю, бист!» Сверт из-за смеха долго не мог ничего ответить. А потом уже и было поздно. Ториан вышел из дому, аккуратно притворив за собой дверь.